печницы кошечек, помешанных на сексе, хоть отбавляй. Никогда не поеду в «Леди Монт», даже на вечер встречи, потому что не выносила этой затхлой атмосферы. Всё должно делаться, как принято. Общаться можно лишь с приличными людьми, вести себя мило, достойно. Буатсидия начертала на моем сочинении —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 Злобу и зависть, ворчливость, низость, мелочность всех заурядных мелких людишек, которые не стыдятся своей заурядности, коснеют в невежестве и серости, ненавижу тех, кого ЧВ называет новыми людьми, выскочек с их машинами, деньгами, телеками.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 Но мне понятно, что он чувствует. Я и сама все чаще чувствую то же самое. Этот разжревший новый слой, мертвым грузом давящий все вокруг, разлагающий все и вся, вульгаризирующий, насилующий природу, так говорит П, когда им овладевает землевладельческое настроение. Все делается массово. Масс-культура, масс-все на свете. Я понимаю, мы не должны отступать. Мы должны взять под контроль и направить стихийное движение толп, словно ковбои в фильмах о Диком Западе. Трудиться ради этих людей, быть к ним терпимыми, никогда не укроюсь в башне из слоновой кости». Ничего не может быть отвратительнее, чем прятаться от жизни, которая тебя не устраивает. Башня из слоновой кости употребляется в значении убежище, в котором можно укрыться от действительности. Источник выражения послания французского поэта и критика Сен-Дева квиллемону. Впоследствии образ, использованный Флобером,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 С немногими. Девятое ноября. Я тщеславна. Я не одна из них. Я только хочу быть с ними, а это не одно и то же. Разумеется, Колебан не типичный новый. Он безнадежно отстал от времени. Например, проигрыватель он называет граммофон. Ему не хватает уверенности в себе. Новые же не испытывают комплекса неполноценности. Помню, П. как-то сказал, все они считают себя равными с самым лучшим людям нашего общества, раз имеют телек и машину. Но в глубине души колебан такой же, как они. Это ненависть ко всему необычному, желание подстричь всех под одну гребенку. И то, как он распоряжается своими деньгами, ужасно. Зачем человеку так много денег, если он не знает, как их лучше использовать? Мне больно думать о том, сколько денег он выиграл. А всех других вроде него, таких себелюбивых, злобных, в тот день ЧВ сказал: "Честный бедняк мало отличается от нувариша, только тем, что денег нет. Бедность заставляет человека гордиться своими достоинствами и иметь их, чтобы было чем гордиться, видеть ценность каких-то иных, чем деньги вещей. Когда такой человек вдруг разбогатеет, он не знает, что делать с этим богатством, забывает о прежних своих достоинствах чем они никогда и не были истинными. Он полагает теперь, что главное достоинство — это делать и тратить деньги. Не может представить себе, что есть люди, для которых деньги пустой звук, ничто, что самые прекрасные в мире вещи имеют самостоятельное, не зависящее от денег, значение. Я не искренна. «Все-таки хочется, чтобы у меня были деньги, но я знаю, что это нехорошо. Я верю Ч.В. Не потому, что он говорит это. Я вижу, понимаю. Это действительно так. Он почти совсем не думает о деньгах. Ему в обрез хватает на материалы, на жизнь, на короткие рабочие поездки раз в году, на то, чтобы сводить концы с концами». И есть десятки других — Питер, Билл, Макдональд, Штефан. Они живут вне мира денег. Если у них есть деньги, они их тратят. Если нет, обходятся без них. Люди вроде Калибана не умеют распорядиться деньгами. Головы на это не хватает. Достаточно сравнительно небольшой суммы И они, эти новые, начинают вести себя по-свински.